Когда Зоя отворила ему, она выказала удивление и тревогу. У барыни была страшная мигрень, и она всю ночь не смыкала глаз. Впрочем, она посмотрит, может быть, барыня еще и не заснула. И она проскользнула в спальню, а он, между тем, Опустился в кресло в гостиной. Но почти тотчас же появилась Нана. Она прямо соскочила с постели, едва успевши надеть юбку с босыми ногами, с растрепанными волосами в измятой рубашке. «Как? Это опять ты?» — крикнула она, вся красная от злости — Она выбежала, побуждаемая гневом, для того, чтобы собственноручно вытолкать его за дверь. Но видя его таким жалким, таким убитым, она почувствовала последний прилив сострадания. — Ну, хорош же ты, бедняжка! — заговорила она гораздо мягче. «Что случилось? Ты их подстерег? Ты очень раздражен?» Он не отвечал. Он был похож на животное, оглушенное ударом. Она поняла это так, что он не мог еще убедиться в неверности жены и начала его ободрять. «Ты видишь, я ошиблась. Твоя жена не изменяет тебе честное слово. Ну а теперь, мой милый, тебе надо идти домой и лечь спать. Тебе это необходимо?» Он не шевелился. «Ну, уходи же. Я не могу оставить тебя здесь. Ты, может быть, и сам об этом не думаешь в такое время». «Да, ляжем», — бормотал он. Она едва сдерживала движение негодования. Терпение изменяло ей. Разве он совсем одурел? «Ну иди же», — повторила она. «Нет». Тогда она разразилась бранью. «Не помни себя от гнева, но ведь это мерзко! Понимаешь ли, что ты мне противен? Ступай к своей жене, которая тебе наставляет рога!» «Да, теперь я это говорю!» «Ну, доволен ты! Дашь ты мне покой!» глазами Мюфа наполнились слезами. Он сложил руки умоляющим жестом «ляжем здесь». Но она совершенно потеряла голову. Горло ее перехватывали нервные судороги. Нельзя так помыкать ей. Какое ей дело до всех этих историй? Конечно, она из любезности и притом так осторожно рассказала ему про эти слухи. Но с какой же стати ей за все отдуваться? Нет, будет с нее. Положим у нее доброе сердце. Но уж не настолько же. Черт! возьми. Довольно с меня, ругалась она, ударяя кулаком по столу. А я-то из кожи лезла. Хотела быть ему верной. Нет, милый мой, ты, видно, не знаешь, что мне стоит сказать одно слово, и у меня завтра же будет сколько угодно денег. Он поднял голову, удивленный. Он никогда не думал о деньгах. Ей нужно было только пожелать, чтобы он тотчас же исполнил ее желание. Всё его состояние принадлежало ей. «Нет! Поздно уж!» — крикнула она с бешенством. «Я люблю!» чтобы мужчины давали мне без спросу. Теперь я и миллиона за один день не возьму. Теперь кончено. У меня есть кое-что другое. Уходи же, или я ни за что не отвечаю. Я наделаю беды. Она приближалась к нему с угрожающим видом среди этого ожесточения, в котором она являлась в своих глазах доброй девушкой, доведенной до крайности, уверенной в своем праве и в своем превосходстве над этими порядочными людьми, которые не давали ей жить, вдруг отворилась дверь и появился стой, Steiner